— поинтересовался Крячко. — Он вроде от наших дел отошел. — Верно. Но Шалва видел Акима перед убийством. Шалва Гочешвили еще больше располнел, еле помещался в кресле. Они сидели в небольшой комнате, устланные коврами, и, видимо, служившей хозяину одновременно кабинетом и спальней, о чем свидетельствовал письменный стол в углу и огромная низкая тахта,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 Я жалую, ты дорогу выбрал, Лев Иванович. Я не понимаю тебя. Я ищу человека, который убивает людей. Ты можешь мне подсказать лет? Я ото всех дел отошел. А когда занимался, сам знаешь, с убийцами связи не имел. Ты вчера вечером в казино был? Такима видел. Ты туда к нему приходил?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 я ему бутылку коньяку послал надоело ждать думал подойдет А абикова увидела и сказала что ему не коньяк а мышьяк надо дать